Глава 20. Добрый вечер. Звучит за спиной бархатный голос, на который я поворачиваюсь, словно загипнотизированная Закусив губу, рассматриваю крепкую фигуру, упакованную в серый костюм. Сегодня он выглядит невероятно скучно, но почему тогда от него невозможно отвести глаз? Ян. Он не один. Бережно держит на руках Даниэля, улыбнувшись. Ян опускает мальчика на пол, и тот мчится к деду, сминая ножками ворс пушистого ковра. Адам встречает внука с распростёртыми объятиями, придерживает, пока Дан неуклюже забирается к нему на колени. Тётя Александра косится на них и с трудом сдерживает недовольство, рвущееся наружу из глубины её грязной душонки. Подумав, обращает внимание на Яна. «Присаживайся, милый!» «По-прежнему неискренне. У нас неожиданное известие!» произносят сквозь кривую гримассу. Доминика и Эдуард ожидают пополнения. «Да, моя будущая жена беременна», — нагло повторяет и болит «Желательно ускорить свадьбу. Не получать от меня очередной пинок локтем в бок. Кто его за язык тянет?» Ян заставает возле своего места за столом, а его рука так и зависает над резной деревянной спинкой стула. На дне зрачков переливается серебро. Мужчины пристально смотрят на меня, пытаясь считать каждую эмоцию. Если бы взгляд мог убивать, то я бы уже рухнула замертво. Поздравляю. Скрипнув зубами, выдавливает из себя. Сестрёнка. Его обращение звучит издевательски. Ян не знает правды, а я не могу озвучить её при всех. Прячу глаза, пока он медленно опускается на стул напротив. Так и сидим за столом, изредка поднимая головы и стреляя друг в друга взглядами. В остальное время делаем вид, что увлечены салатом из свежей зелени и каких-то морских гадов, которых я терпеть не могу. Кстати, как и Ян, мы с ним во многом похожи. Потому что родственники. Мысленно даю себе оплюху. Спасибо. Не выдерживаю я и встаю из-за стола. По вычерной лестнице поднимаюсь на третий этаж, неестественно, огромного особняка, и направляюсь в комнату, которую, по легенде, должна буду делить с Эдиком Она удобна тема что изолирована от других левицких. Только там можно поговорить, не боясь быть подслушанными. Дорогой муж следует за мной, ловит за локоть, останавливая и прокручивает так, что оказываясь спиной к лестнице. — Не злись, Мика, я все объясню! — тараторит поспешно. — Какого черта ты творишь, Эд? — став полоборота, шиплю змею. — Какое имеешь право заявлять подобное, не обсудив предварительно со мной? — Так будет лучше. — отпускает от меня. «Лучше будет нам разорвать сделку!» — неожиданно выпаливаю я. И сама задумываюсь над этим. Даже легче становится при мысли, что не нужно будет больше играть. «Не горячись!» — пугает После того, как в доме появился сиротка Даниэль, наша задача усложнилась. «Ты же видишь, дед души в нем не чает и отдаст все тому, кто станет его опекуном То есть Яну. Или новому наследнику. Или...» проводят пальцами по своей чересчур идеальной короткой бородке. «Мы убьем одним выстрелом двух зайцев, если ты расположишь к себе мелкого и...» «Сбавь обороты, эт ворочу на него и толкаю в грудь. «Я не собираюсь воевать с ребенком!» «Не с ребенком!» — примирительно поднимает руки муж. «А с падальщиком, который им прикрывается...» Многозначительно кивает за мою спину и складывает руки на груди. «Поворачиваюсь, нарочито медленно, потому что чувствую, кто находится позади меня и намеренно отдаляя момент, когда мне придется посмотреть в его глаза. По коридору уверенно шагает Ян, неумолимо приближается. «Нам надо поговорить, Доминика». Называет меня полным именем, что не сулит ничего хорошего. Ян всегда так делает, когда зол. Подтверждает мои мысли крепкая хватка на локти и резкий рывок. «Оставь ее!» – не смело произносит Тед. «Но в бой за меня вступать не собирается. Так, для вида спорит». «Пошёл вон!» — бросает Ян, а сам ведёт меня в одну из нежилых комнат. Быстро, нервно. Захлопывает за нами дверь и толкает меня, заставляя упереться спиной в холодную деревянную поверхность. «Беременна, значит?» — рычит обвиняющий. «От него?» «Сначала помолвка. Теперь беременность?» Не отвечаю. Чуть позже я сверну эту шею за его слова. Я станусь убитый горем вдовой. Но сейчас... Как брат, ты же должен порадоваться за меня. Пытаюсь бросить дерзко, но теряю последние остатки своей решимости. Ян упирается кулаками в дверь по обе стороны от моей головы. Он так близко, что обжигает губы горячим дыханием, но не трогает. Никогда не трогает так, как в ту единственную ночь, о которой мы оба запрещаем себе вспоминать. Нельзя. Как далеко ты готова зайти ради наследства, а, мошенница? По телу проносится мелкая дрожь. Я не боюсь Яна... Я боюсь себя рядом с ним, потому что он именно тот мужчина, чьи прикосновения мне не противны, но они запретны и противоестественны. Отпусти! Сиплю не в силах контролировать эмоции. Зачем ежик? Разочарованно всматривается в мое лицо. Почему именно сейчас, когда я узнал, что мы с тобой... Дверь грубо толкают снаружи, и я влетаю в объятия Яна, утыкаю с лицом в его судорожно вздымающуюся грудь? Чувствую, как он обхватывает меня руками, сжимает крепко, но бережно. С Яном так тепло и уютно, что хочется остаться в его объятиях, несмотря на запрет. Но громкий голос Эда возвращает меня в суровую реальность. «Адаму плохо!» — кричит докт и вваливается в кабинет. Замирает на мгновение, сканируя нас с Яном, долго осуждающие. И дело не в ревности. У нас с Эдом нет никакого намека на чувства Вспоминаю его слова про инцест и репутацию семьи. А еще то, что в его планы наше примирение с братом явно не входит. Ни в каком виде. Что с дедом? Отпускает меня Ян, а я отскакиваю как можно дальше. И только сейчас до меня доходит смысл слов Эдуарда. «Адам!» — вскрикиваю я. Оттолкнув Дока, мчусь на первый этаж, в комнату деда. И молюсь, чтобы с ним все было в порядке. Хоть давно не верю в Бога.